Незнакомец. Я съел бутерброд. Потом пришла новая мысль. Это нормально? Иметь всего одного ребенка? Сейчас это, наверное, единственное, что нормально. Она легонько почесала руку. Совсем чуть-чуть, но мне тут же вспомнилась Зои. Та женская особь из психиатрической больницы, со шрамами на руках, жестокими парнями и головой забитой философией. Молчание затянулось. Прожив почти всю жизнь в одиночку, я не имел ничего против тишины, но эта тишина была какой-то другой. Ее хотелось нарушить. Спасибо, сказал я, за Бутерброд. Он был вкусный, по крайней мере, хлеб. Если честно, не знаю, зачем я это сказал, ведь Бутерброд мне не понравился. Тем не менее, я впервые в жизни кого-то за что-то поблагодарил. Изабель улыбнулась. Не привыкай, император. Она похлопала меня по груди и вдруг замерла. Я заметил, что ее брови сдвинулись, а лоб прорезала новая складка. «Странно», — сказала она. «Что? Твое сердце?» «Как странно, будто почти не бьется». Изабель убрала руку. В эту минуту она смотрела на мужа, как на чужого. Что, в принципе, соответствовало действительности. Вместо него был я. Изабель даже не представляла, насколько я для нее чужой. Она выглядела встревоженной, и какую-то часть меня это даже немного возмутило, хотя я прекрасно понимал, что в данный момент она наверняка испытывает именно страх. — Мне нужно в супермаркет, — проговорила Изабель. — У нас пусто. Все закончилось. — Верно, — отозвался я, раздумывая, стоит ли выпускать ее из дома. Пожалуй, придется. Необходимо действовать в определенной последовательности, и первая задача — проникнуть в колледж фитц в кабинет профессора Эндрю Мартина. Если Изабель отправится в супермаркет, я тоже смогу уйти, не вызывая подозрений». «Хорошо», — сказал я. «Но помни, ты должен оставаться в постели, ладно? Просто лежи в кровати и смотри телевизор». «Да», — отозвался я. «Разумеется, буду лежать в кровати и смотреть телевизор». Она кивнула, но ее лоб остался наморщенным. Она вышла из комнаты, потом из дома. Я встал с постели и стукнулся ногой о дверную раму. Больно. В самом ощущении, пожалуй, не было ничего странного, но странно, что оно не проходило. Да, боль не сильная. В конце концов, я просто ударился. Но убрать эту боль не получалось. Точнее, не получалось до тех пор, пока я не вышел из комнаты на лестничную площадку. Тут она с подозрительной быстротой стихла. Озадаченный я вернулся в спальню. Боль становилась тем острее, чем ближе я подходил к телевизору, в котором женщина говорила о погоде и делала прогнозы. Я выключил телевизор, и пальцы ноги моментально перестали ныть. Удивительно! Видимо, телесигнал мешает работе даров, устройств, спрятанных в моей левой руке. Выходя из комнаты, я решил, что в критические моменты буду держаться подальше от телевизора. Я спустился вниз там оказалось много комнат. На кухне в корзине спало какое-то существо. Оно имело четыре ноги, а все тело покрывало коричнево-белая шерсть. Это была собака. Самец. Когда я вошел в комнату, он остался лежать с закрытыми глазами, но зарычал. Я искал компьютер, но на кухне его не нашел. Я направился в другое помещение, квадратное, расположенное в тыльной части дома, которая, как я вскоре узнал, называется «гостиная». Впрочем, люди принимают гостей почти во всех комнатах. В гостиной обнаружился компьютер и радио. Сначала я включил радио. Какой-то мужчина говорил о фильмах другого мужчины по имени Вернер Херцог. Я стукнул кулаком по стене, и кулак заболел. Но стоило выключить радио, как боль прекратилась. Значит, не только телевизор. Компьютер оказался примитивным. На нем были слова MacBook Pro и клавиатура со множеством букв и цифр, а также стрелочек, указывающих в разные стороны. Метафора всей человеческой жизни. Минута другая, и я уже получил доступ. В письмах и документах по гипотезе Римана ничего не обнаружилось. Я подключил интернет, основной источник информации на планете. Новостей о доказательстве профессора Эндрю Мартина не было, зато я легко получил информацию о том, как добраться до колледжа Фицуилима. Запомнив данные, я взял самую большую связку ключей на тумбе в прихожей и вышел из дома.